Члены отряда Голова Лошади, провалившие похищение Мизуки, прибыли в их укрытие совсем незадолго до группы Эрики. Как представитель группы из 3 человек, отправленных похитить Мизуки, Генри Фуда доложил командиру Алу об обстоятельствах провала операции. Другие члены отряда, слушавшие его доклад, не выдали при этом ни одной насмешки над этими тремя. Командир, может нам следует изменить стратегию? предложила командиру Алу похитившая Ханоку Джулия Мак после того, как Генри закончил рассказ. Скорость реакции окружения от цели намного превзошла наши ожидания. Разве это не просто совпадение? Если бы они заранее просчитали наши действия, то не оставили бы Мицуи Ханоку одну. В разговор вмешалась Селье Чо, ещё одна женщина в отряде, также участвовавшая в похищении Ханоки. Самим фактом, что нам помешали, нельзя пренебрегать. В первую очередь, насколько мы выяснили заранее, Шибата Мизуки должна была возвращаться из школы одна. У нас не было информации, что на получется сопровождение. возразила Джулия отвергая предположение Элли. Это тоже могло быть совпадением. Как сказала Элли, это могло быть совпадением. Но если такой случайный фактор создаёт нам затруднение, то как и сказала Джулия, глупо будет его игнорировать. Продолжив за встречным возражением Элли, Эллен признала аргументы обеих, но на этом он не остановился. Стратегия была основана на том, что у нас будет в наличии два заложника. Нам смогли получить только одного. Поэтому и изменение из бёршны, как и сказала Джулия. Но сможем ли мы выманить цель только с одним заложником? спросил Дон Ян, один из тех, кто не участвовал в операциях по похищению. Если заложник всего один, то всё просто закончится его спасением, потому что мы не можем убить заложника, чтобы заprettyть цель сопротивляться. Один заложник, чтобы выманить цель, и второй, чтобы сделать цель послушной. Всё-таки нужно как минимум два заложника. Дон У Яну ответил Франк Ву. Третий человек из группы похищения Ханоки и согласился с этим мнением, поддерживающим решение командира отряда. Выразила не только Джулия, которая с самого начала была за изменение стратегии. Э, командир, что конкретно мы будем делать? На вопрос заместителя командира Бартали, отпустим Мицую Ханоку в виде миноловушки. Алава ответил тоном, в котором читался вопрос: "Разве это не очевидно?" Пока члены отряда Голова Лошади обсуждали способ использования ханоки, она сама сидела рядом с ними с ничего не выражающим безмятежным лицом. Её сознание было парализовано наркотическим веществом, смешанным при помощи магии Алавана. Она не спала, она и не бодрствовала. Это было некое промежуточное состояние. Уши воспринимали голоса, но активно обдумывать полученную информацию она не могла. Её устойчивость к промыванию мозгов была опущена до нуля. И такой ханоки Алаван начал внушать одномысль. Оби ей чтобы таться. Если опустить мелкие подробности, то эта мысль сокрашилась до такой короткой фразы. Ханока не должно было быть в состоянии этому сопротивляться. Нет. Что? И едва различимое бормотание Ханоки не смог понять не только Алаван, и Бартли, Черличаны, и все остальные присутствующие здесь члены отряда, кроме Гейбашуя и Гихо, стоявших на страже снаружи, направили на Ханоку сомнительные взгляды. Я не могу убить Тацусана. Джулия дай ей ещё вещества. Не удивившись наличию сопротивления, которого не должно было быть, Алгонс сразу же отдал приказ совершенно хладнокровным тоном. Дальнейшее введение этого препарата грозило обернуться необратимыми последствиями и побочными эффектами, но никто не возразил против такого жестокого и бесчувственного приказа. Нерешительности в действиях тоже никто не показал. Джулия набрала шприц дозы вещества и направилась к Торноханоки. Но до того, как она успела сделать укол, Ханука показала такую бурную реакцию, которой, в принципе, не может быть у человека, находящегося под воздействием этого наркотического вещества. Она внезапно широко распахнула глаза. "Нет, я не позволю вам трогать Тацуя-сана", и закричала во весь голос, надрывая горло. Вероятно, это было из-за чувства преданности, наследия крови элементов. Или же это было чудо, вызванное чувством любви. Комнату, в которой держали Ханоку, наводнил поток яркого света. Поле зрения членов отряда голова лошади заполнил свет хаотически меняющегося цвета. Этот свет не обладал разрушительным для человеческих тел эффектом, эффекта внушения и эффекта лишения сознания у него тоже не было. Он просто лишал возможности что-либо увидеть обычным зрением, так как неоистовое мерцание полностью закрывало весь обзор. Всем покинуть эту комнату. В качестве своего укрытия они выбрали какое-то заброшенное одноэтажное здание. которая пару лет назад использовалась в качестве офиса филиала какой-то компании. Все восемь членов отряда Головолошиде выбежили из этого зала для заседаний и переместились в соседнее офисное помещение. Последний вышедший из зала заседаний Бартлис закрыл за собой дверь, чтобы изолировать совет. Вскоре после этого в офис забежал стоявший на страже Эггхос со штурмовой винтовкой в руках. Они приехали в Японию без оружия. Похоже, он забрал это у напавшего на него врага. Враги много. Жеватыги был в крови. Все присутствующие с одного взгляда поняли, что это было огнестрельное ранение, к тому же смертельное. Звуки выстрелов они не слышали, вероятно, потому что враги использовали высококлассные глушители. Только одна боевая группа могла использовать подобную экипировку, и это не полиция, это армия. Снаружи прогремел взрыв. Это был звук взрыва бомбы, приготовленной каждым из них для уничтожения улик после проникновения незаконного ОВВ в чужую страну. Изготовление подобной бомбы всегда является главным приоритетом. По звуку этого взрыва все поняли, что Гейпшуи совершил самоподрыв, чтобы информация из его мозга не попала в руки врага. "Уходим!" Иггета знает, что делать. Алаван приказал бежать всем рымчленам отряда, после чего посмотрел Иггехо в глаза и напомнил ему то, что тот и сам знал. Игги достал из кармана бомбу по размеру помещающуюся в ладонь, сунул её в рот и улыбнулся. Алаванья стал забирать похищенные для использования в качестве заложников Аноку. Вместо этого он взял из руки гет штурмовую винтовку и побежал в подземный тоннель, используемый для доставки грузов. В тот же самый момент, когда дверь в офис была выбита пинком, Эгихо нажал на кнопку детонации бомбы, приготовленной им для того, чтобы взорвать себе голову. Сидя в замаскированной патрульной машине, Юрико услышала донёсшийся спереди громкий звук взрыва. Она повернулась к сидящему рядом с Нео. Лео тоже повернулся лицом к Эрике. Обменявшись взглядами, они подтвердили, что этот звук не был галлюцинацией. Что там случилось? напряжённым голосом спросила Эрика у Сёдзи, сидящего на переднем пассажирском месте. Похоже, что вместо нас в убежище похитителей ворвалась какая-то другая организация. Сёдзи тоже не мог утаить своё напряжение. Другая организация? То есть не полиция? Вероятно, что это отдел общественной безопасности, не равно, но она армия. Вероятно. Сёдзи сразу согласился с догадкой Эрики, сказаны в виде утверждения. После этого других разговоров в автомобиле не было. Замаскированный полицейский автомобиль остановился перед живой стеной из смотовцев в штурмовых костюмах. А напротив этой стены в боевом построении стояли солдаты села самообороны со штурмовыми винтовками. Дуло винтовок были направлены не на смот, а в небо. Шаренга со лды троступилась, и из изобразовавшегося просвета вышли две молодые женщины. Одна из них была в форме старшей школы. Ханока, опознав в этой девушке свою похищенную подругу, Эрико бросилась к ней, а Лео последовал за ней. Ханока, что такое? Ты меня не узнаёшь? Ханока лишь посмотрела на Эрику помутнённым отсутствующим взглядом. От такого её неестественного поведения лицо Эрики побледнело. Он её всего лишь временный пролич умственных функций, вызванный наркотическим веществом. Согласно проведённому обследованию, данный препарат не оставит необратимых последствий или побочных эффектов, так что с ней всё будет в порядке. Чтобы успокоить Эрику, такое объяснение дала улыбающаяся женщина-солдат, сопровождавшая Ханоку. И Эрика и Лео узнали лицо этой женной офицера. Это выбыли тогда в Эдзо. После этого выкрика Лео, Таямацука со улыбнулась ещё шире. Почему выспас лемецуе? Настоящее имя Таемацукасы, то Ямацукаса. Она дочь главы семитов Ямаис 28 семей, звания старшина, место службы отдел разведки национальных сил самообороны. В мае этого года она возглавила отряд, планировавший нападение на Тацую, уединившуюся на вилле Визу. Юрика и Лео при поддержке Микихико и Ханоки остановили их. В тот раз эти двое сражались и с самой Таемацукасой лично. Ну вот, почему они знали её в лицо. Они помешали работе отдела разведки и даже подрили ей личный горький опыт поражения, поэтому у неё должны были остаться какие-то мысли по этому поводу. Однако в улыбке Цукаса совершенно не ощущалось никаких негативных эмоций. Я состою в подразделении контрразведки. Наша основная задача предотвращать иностранную разведывательную деятельность и саботаж. Значит, вы не привносите свои личные чувства на работу, спросила Эрика таким тоном, будто озвучивала своё подозрение, что здесь что-то не так. Алё у него видел живую улыбку Касы. Эрика смогла, видимо, потому что тоже была женщиной. По правде говоря, у меня были личные мотивы. Маэша приказала мне восстановить нашу честь после проволовыдзу, но при этом мы не знали, кого спасаем. А, ясно. Когда были раскрыты такие детали, напор истостерики с велось нанец. Она и не стремилась к тому, что обязательно надо спасти Ханоку своими руками. Да и после недавнего боя не очень хотелось сражаться ещё. В любом случае Ханока была спасена, и жаловаться на первый взгляд тут было не на что. Ханоке нужна медицинская помощь. Для начала она решила спросить это. "Нет, через 3-4 часа эффект препарата пройдёт сам. Пока что поверю её словам и подожду 4 часа. Если Ханока не поправится за это время, тогда можно будет показать её врачу", подумала Эрика. Удостоверившись в безопасности Ханоки, Эрика наконец смогла осмотреться вокруг. Увидев, что солдаты отряда спасения несут трупы своих соратников, она нахмурила брови. "У вас довольно большие потери", пробормотал Лео. Он смотрел на убитых солдат примерно с таким же выражением лица, как и Эрики. "Действительно", ответила Лукаса со смиренным выражением лица, хотя слова Лео были не вопросом, а утверждением. "Нам противостояли всего двое, и несмотря на это наши потери четыре человека убитыми и ещё больше ранеными. Хотя все были закрыты щитами, Это же потеряло немного уверенности в себе. Вете из 18 замещающих семей. К нам уже эксперт по магии щитов. Они были настолько сильными противниками. После инцидента в Дзумеюки рассказала Эрике и остальным обыствинной личности Таямацукасе и отругала их за то, что те полезли на рожон. Но даже если Меюки не рассказала бы это, они могли примерно оценить мощь нестандартных щитов Цукасы, увидев их в бою против неё. В тот раз Эрика и остальные нейтрализовали ведомая с указа с подразделения за счёт внезапной атаки, в которой воспользовались преимущество лесистой местности. Если посмотреть только на результаты, то это была лёгкая победа. Однако Эрика считала, что всё было бы не так просто, если бы это случилось на открытой местности. Хотя здесь тоже были препятствия для обзора в виде стен здания, но по сравнению с слёсом места для манёвра здесь было меньше. К тому же, если говорить про внезапную атаку, В данном случае стороной, проводящей внезапную атаку, должны были быть именно силы самообороны. Эрики показал, что при наличии на стороне защиты всего двух человек, четыре жертвы атакующих это слишком много. Я предполагала, что они будут сильными, но, похоже, я была наивна. Как и ожидалось от Illegal Map, слухи об их дурной славе оказались не пустой болтовнёй. Illegal Map так называется команда этих парней. Американский незаконный диверсионный отряд, состоящий из волшебников. Существует мнение, что убив каких-то важных персон из армии Нового Советского Союза, эти ребята спровоцировали серьёзный локальный конфликт между США и Новым Советским Союзом. Также я слышала, что этот инцидент был рассмотрен трибуналом американской армии, и от них в итоге избавились. Опасны, значит, ребята. Да, верно. Ответила Цукоса на бормотание Лео. Вы похоже тоже вступали с ними в бой. Вам повезло, что вы смогли обойтись без жертв. Вероятно, не отступили, потому что не хотели сильно выделяться. Ведь это могло помешать достижению настоящей цели. Настоящей цели убийству Шибатацу. Цукаса сразу ответила на вопросы, ики, от услышанного Эрика ещё больше растерялась. Отряд головолошади. Ах да, это название одного из подразделений Illegal Map, отправленного в нашу страну. Так вот, они наверняка не хотели, чтобы Шибасано знал, на что они способны, не так ли? Если бы они показали свою силу, то не смогли бы вымонить его даже заложником. Значит, они похитили Мецуи и пытались похитить Шабату для того, чтобы вымонетимитацию? Мы считаем, что именно так и было. Без притворства ответила Цукаса на вопрос Лео. Я знаю ваши способности, но не думаю, что для вас всё закончилось бы без ранней, если бы вы столкнулись с серьёзно настроенным или Голмап. Поэтому оставьте преследование на нас. А ещё я хотела бы попросить, чтобы вы также дозвали Смат. Похоже, что Цукаса ответила на вопросы Эрики и Лео, чтобы в итоге сказать это. Так, да, всего доброго. Мы вывели геймсы на преследование оставшихся диверсантов, сказала Цукаса, отдала честь. Сегодня Цукаса была в боевой экипировке и в шлеме, и внешне ничем не отличалась от других солдат-мужчин. Развернулась к Рики и Лео спиной и ушла к своим соратникам. Наблюдая затем, как армейские автомобили с открытым верхом покидают это место, Эрика заговорила с только что подошедшим Сёдзи. "Хоть армия и сказала это, но как поступит Смат? Независимо от того, кем является противник, Любые преступления внутри страны находятся под юрисдикцией полиции. Даже если армия говорит, чтобы мы отозвали свои силы, мы не будем послушно сидеть без дела. Уголки губ Сетт заподнялись, демонстрируя свойственное людям из Дотза семитибо дерзость и наглость. Эрика Отзсон, не могли бы вы сопроводить жертву до дома? А подробности расскажете завтра. Хорошо. Эрика не стала упорствовать. Она приехала сюда, чтобы помочь Ханокие, и не была особо заинтересована в аресте террористов. Стремление заняться этим, хоть и присутствовало, но было слабым. Её слегка беспокоило то, что целью врага было убийство Тацуе. Вас его убийство, они хвалят, ли что-то получится. Эрика была в этом уверена, даже не перечисляя все обоснования, доказывающие это. Эрика решила последовать просьбе сэджи сопровождать Ханоку домой. При этом она вежливо отказалась от предложения командира отряда выделить им сопровождение из личного состава. Вместо этого она с неохотой взяла в качестве сопровождения Лео. Они усадили в электрокабинку все еще неспособные передвигаться самостоятельно аноку и отправились к ее дому.